15 Во дворе скрипели качели, катая по кругу компанию невидимок. Ветер, как заботливый родитель, подталкивал люльки, звук несмазанных петель отдавался болью в зубы. Антон мазнул взором по долгострою. В глубине промозглой конструкции кто-то гулял. Тени балок скрадывали фигуру. Другой гуляка расхаживал за покосившимся рифленым забором, чавкал грязью. На улице же не было ни души. После столпотворения в крематории безлюдный микрорайон навивал мысли о пустыне. Здесь всегда было тоскливо, говорил же Антон жене, оттащив от риэлтора. «Это медвежий угол, тму-таракань, давай другие варианты посмотрим». Она убеждала. «Год-другой все здания возведут, разобьют парк, супермаркет откроют». Парк и супермаркет так и оставались картинками на оптимистическом рекламном щите. Ветер прошивал насквозь каркасы высоток. Птицы свели гнезда в несостоявшихся детских, в спальнях и туалетах. Вдали ощетинился кронами сосновый лес. Антону захотелось покурить впервые за три года. Он закинулся мятной пластинкой и вошел в подъезд. Лифт пыхтел, увозя вверх Марину и Аню, а с ними Анину подружку. Из крематория ехали на автомобиле Антона, заодно захватили Катю. Вольво отремонтировался сам собой рано утром. отоспался за ночь, послушно завелся, изумив водителя, будто некая сила хотела, чтобы он ночевал в квартире бывшей жены. «Не сходи с ума», — обозлился Антон. Катя всю дорогу бросала загадочные взгляды, накручивала локон на палец, кусала губы, хлопала пушистыми ресницами, рядом с Антоном уселась в полоборота. Чуть заслонилась правой рукой, Аня в точности скопировала ее позу, припарковавшись, Антон понял — Они обе закрывались от зеркала заднего вида. Антон погуглил. У страха перед зеркалами было название «спектрофобия», она же «эйсаптрофобия». Но спектрофобов пугала собственная внешность, а не твари, теоретически обитающие в амальгаме. «Сложно им», — размышлял Антон. «Зеркала повсюду. Витрины, окна, лужи, банальная чашка кофе. Кругом отражения. Потрясающе, сколько всего вылезало на поверхности самых обыкновенных зеркал. Их использовали для создания червоточин, помешанной на путешествиях во времени чудаки. Пара пластин помещалась в вакуум, и возникало квантовое поле. Эффект Казимира. Мощная отрицательная область пространства-времени, от которой, по мнению теоретиков, шаг до туризма в прошлое или будущее. Зеркала играли центральную роль в экспериментах с фантомными конечностями, в изучении интеллекта животных и в создании почти мистических иллюзий. Отражение искажается, если в полутьме десять минут смотреть в зеркало. Существовали даже акустические зеркала, отражающие звук. Нереверсивные, атомные, лунные зеркала. Темнота шевельнулась площадкой выше. Антон вскинулся. «Чижик!» «Я Саня!» — буркнул угрюмо паренек. После похорон он куда-то запропастился оказывается опередил рюменных в руке Чижик держал знакомую рацию тихий шорох статических помех доносился до слуха чижик поклацал отключив приемник ты телепортировался что ли антон старался говорить добродушно взялся за перила уперся в ступеньку ботинком. я раньше ушел не смог смерть товарищ это страшно не в том дело чижик ковырнул мыском бетон Там гранит везде. И что, Антона осенило, гладкая поверхность отражает? Чижик промолчал. Антон взбежал по лестнице. Саня, ты про какое-то видео рассказывал. Ну? Баранки гну. Крути кино, кубрик. Снимали в гостиной Рюминых. Для острастки погасили свет. Антикварное зеркало. В зеркале дочь, Катя и оператор Чижик. У Ани в руке толстая свеча. Язычок огня подрагивает. «А Матвей где?» «В шкафу». Чижик съежился под взглядом Антона. «Мы хотели Аньку разыграть». «Разыграли», процедил Антон, возвращаясь к телефонному дисплею. Сейчас он рассмотрел рисунок помады на зеркале, дверь и лесенка. С Нинкой Ерошкиной они вызывали кровавую Мэри без рисунков. «Может, поэтому и не вышло?» Каркнул внутренний голос. На видео Аня сказала. «Пиковая дама, приди!» «Громче!» — велела Катя. «Советница, блин!» «Пиковая дама, приди!» Свеча двоилась в треснущем зеркале. «Пиковая дама, приди!» Заскрипела. Катя повернулась к камере, удивленная. Сквозняк задул свечу. Оператор водил окуляром по комнате, выискивая источник шума. «Шкаф!» — воскликнула Катя наигранно. В кадре появилась перекошенная личка Ани. «Выписать бы им хорошего наваристого ремня», — подумал Антон. Отворившийся гардероб из торг-монстра. Маска демона из зловещих мертвецов, погремушка в кулаке, Аня завизжала. Камера услужливо продемонстрировала, как девочка заслоняется ладошками. За кадром хихикала Катя, похрюкивал оператор. Матвей стащил маску, довольно скались. Антон отметил, что он был симпатичным мальчишкой, рослым, с копной золотистых волос. Такой бы и в спорте преуспел, и девочек охмурял бы. А его сожгли в крематорской печи. Прах не успел остыть. «Скинешь мне видео потом?» — сказал Матвей. Бракованное сердце отбивало в его груди последние удары. «Дураки!» — запричитала Аня. «Дебилы!» — вот-вот мысленно поддержал отец. «Ань, ну брось, пошутили мы!» Ролик закончился. «Пошутили!» — Антон зыркнул на Чижика. В подъезде босило «Вам по семнадцать лет, малохольные Катьке вообще 18 и вы над семиклассницей издеваетесь!» «Мы же по-дружески! Я б тебя выпорол по-дружески, до да толку мало! Это все доказательства?» Чижик почесал за ухом. «Я тоже не увидел сразу. Дома пересмотрел. На пятнадцатой секунде, дайте!» Чижик перевел бегунок на сенсорном экране, картинка пошла медленно, по кадрам. Аня словно барахталась в киселе, поворачивалась разом с Катькой. «Стоп!» Антон нажал на паузу. «Вот она!» Поверх Аниной головы лоснилось продолговатое зеркало. Глубокое, кажется, куда глубже отраженного помещения. Действительно, дверь. И в дверях ночной визитёр. Желудок Антона наполнился ледяшками. Чтобы оператор не снимал в темноте, молодежь включила коридорную лампу. Рассеянный свет подчеркивал черноту фигуры, стоящей за спинами ребят, меж поддельных колонн деревянной рамы. Лысая голова над зазубренной трещиной. Миг, и камера отплыла в сторону. Бред какой-то, Антон ткнул чижику телефон. Помассировал переносицу. Вы прикалывались над Анькой, а кто-то прикололся над вами. Ага, особенно над Матвеем. На площадке затрещало. Жила рация, которую Чижик засунул в карман пуховика. Шорох, словно уоки-токи, роились жуки. «Пойдем-ка», — поманил Антон. «Я в лифте не поеду», — застопрился Чижик. «А, ну да, спектрофобия. Что? По лестнице, шагом марш». Марина стрепала на кухне. Запах жареных грибов пробудил голод и взбудоражил ностальгию. «Марин, я тут с Саниным приятелем, мы зайдем?» но конечно, это больше не моя квартира, полагается спрашивать». «А, привет, Саша». Марина вытерла руки о фартук. Домашний вид жены вызвал прилив нежности и тоски по утраченной семейной идиллии. «Здрасте, теть Марин». Гости разулись. «Они в спальне, проходите». Аня сидела за компьютерным столом, Катя на диване. Только сейчас Антон обратил внимание, у девочек одинаковые прически. «Значит, Анька косит под старшую подружку». Он надеялся, что в восемнадцать дочь не притащит к себе тридцатишестилетнего мужика, не будет вертеть перед ним задницей. «Я вам чижика привел. Я Саня». «Как хочешь», — Антон сел возле дочки, приобнял Ощутил, как она сжалась от его прикосновения, но руки не убрал. «Будем экспериментировать. Алехандро!» Парнишка сдвинул в центр комнаты розовый пуфик и положил на него уокитоки. «Что ваш Ван Хельсинг говорил?» «Кто?» — переспросила Катя. «Эх, янцы, это из Дракулы, классика. Ну, экзорцист самоучкого, что сказал?» «Он не самоучка, — обиделся Чижик. У него диплом есть. Хогвартский? Виноват». Он сказал, «Рация — популярный способ общения с миром духов». «Я думал, ведьмина доска». «Пап!» — стрельнула глазами Аня. Антон провел рукой у губ, застегнул невидимую молнию, нем как рыба. «Ведьмина доска», — сказал Чижик важно, — «позапрошлый век. Спириты используют передатчики. Томас Эдисон, изобретатель радио, мечтал об аппарате, который позволил бы связываться с умершими. Он допускал, что души могут путешествовать». «Души?» — в дверном проеме появилась Марина. «Вы чем тут занимаетесь? Опять друг друга пугаете?» Молодежь стушевалась. Антон вытянул губы трубочкой. «Но... ты подыгрываешь им?» насупилась Марина. «Хочешь, чтобы эта паранойя усугубилась?» «Напротив», — мягко сказал Антон. «Хочу опытным путем доказать, что в зеркалах никого нет». «Есть!» — упрямо прошептала Аня. «Заканчивайте валять дурака». «Марин, погоди, это же терапия». «Антон, ради бога!» «Ты просила меня вмешаться? Я вмешиваюсь. Давай, или ты, или я». Марина вскинула руки, сдаюсь. и удалилась на кухню, нарочито громко топая. «На чём мы остановились?» — спросил Антон. «Звукозаписывающее устройство», — сказал Чижик. «Ловят и обрабатывают электромагнитные волны. Для их генерации не обязательно наличие голосовых связок. Источником колебания могут быть разные объекты». «Мертвецы», — сказала Катя. Антон ощутил лёгкий холодок в районе солнечного сплетения. В 93-м группа американских физиков исследовала заброшенный аттракцион, в котором якобы водились привидения. Они оставили включенный диктофон на ночь в комнате с кривыми зеркалами. Когда прослушали пленку, там были голоса, стоны. Они говорили, что застряли в зеркалах. Чижик перевел дыхание. Есть запись голоса Гагарина, сделанная после его смерти. Космонавт кричит «Звезды черные и живые!» и — Это точно-точно Гагарин? — спросил Антон. — Не знаю. А в шестидесятых один западный орнитолог записывал в лесу пение птиц. На записи он четко услышал голос покойной матери. — Мы визжим в гробах. — Так, ладно. Антон взъерошил волосы дочери. Та отстранилась. — Что с рацией? — Выбираем чистоту, где не идет трансляция. Чижик настроил оки-токи на монотонный треск. Зеркало придется открыть. Антон встал. подошел к трюмо и жестом трюкача сорвал простыню. В зеркало не глянул. Чего он не видел в зеркалах? «Пусть каждый положит свою вещь, любую», Чижик опустил рядом с шипящей рацией связку ключей. «А это зачем?» — спросил Антон. «Сказано так». «Не смею перечить», — Антон вынул автомобильный брелок. Катя положила на пуфик агатовый браслет, а Аня — колечко с красным камнем. «Готовы?» Чижик оглядел присутствующих, склонился к рации. «Пиковая дама, приди!» Пришла не дама, а Марина. Молча оперлась о косяк, неодобрительно цыкнула и скрестила на груди руки. «Повторяйте», — сказал Чижик. Нестройный хор провозгласил. «Пиковая дама, приди! Пиковая дама, приди!» Марина посмотрела на трюмо и поджала губы. «Пиковая дама, приди!» Антону показалось, что свет потускнел. Клен терся ветвями о карниз. Надо в ЖЭК обратиться, чтобы спилили к чертовой матери. Пять пар глаз сканировали приемник. В голове Антона мельтешили разрозненные картинки, снимок мертвого заштопанного Матвея, парящее в воздухе лицо, черные глаза и шов вместо рта. образы из ночного кошмара, черный силуэт за холодильником, ползущий по кухне щупальцем рака. Кричащая женщина в блокноте Аньки. «Мы визжим в гробах! У нее есть ножницы, чтобы резать пуповины!» Отваживая тревожные мысли, Антон сфокусировался на образе одноклассницы Нинки Ирошкиной, с которой, заперся в ванной, вызывал крововую Мэри, изнывая от желания целоваться. «Современные тинейджеры даже мистический ритуал не могут правильно провести». «Может, за руки взяться?» — улыбнулся Антон. «Мне это надоело», — Марина шагнула к пуфику решительно, закругляйтесь-ка. Уоки-токи издало щелканье. Будто лезвия старых ножниц сомкнулись. Чик-чик. Марина нахмурилась. «Это оно!» — воскликнула Катя. «Чик-чик». Отклацанье в животе Антона началась неприятная резь. «Чик!» — совпадение, — подумал он, оторопело. Рация затрещала пронзительно. Сквозь радиошум пробивался навязчивый звук, быстрое щелканье ножниц, тоскливая мелодия вроде колыбельной песни. Но такую колыбельную Антон не спел бы своему ребенку. Похоронную, тоскливую... Он не взялся бы объяснять, однако мелодия заставила подумать о вымерших таежных деревнях, о гнилых срубах, о старухе, боюкающей запеленутую головешку, поющую ей замогильным голосом. Откуда явились эти причудливые мысли, Антон не знал. «Чего ты от нас хочешь?» — спросил Чижик. Рация шипела змеей, гадюкой. Марина, словно ноги не держали, села тяжело на кровать. Бывшие супруги переглянулись... взгляд марины умолял сказать что это розыгрыш наверное сказала катя надо так спрашивать чтобы она отвечала да или нет ты нас преследуешь чик это да допустим тихо сказал антон рот пересох зачем мы тебе да или нет чижик парень засопел в мозгу вращались шестеренки мы тебе зачем-то нужны а ты как думала грызнулась катя Вот бери и сама с ней разговаривай». Дама, Катя обратилась к источнику шороха и далекой-далекой песни. «Мы все тебе нужны? Каждый?» Ножницы клацнули дважды. Антона одолевал прилипчивый образ прогнившего сруба и старухи, что сидит у разрушенной печи в полуоборота, качая лжи младенца. «Не все», — подытожил Чижик. «Кто-то один». «Катя?» Катя хлестнула приятеля взглядом, Выставила средний палец. Шум утихал. Ножницы больше не вгрызались в разум и желудок Антона. «Я?» — спросил Чижик. Существа, путешествовавшие по радиоволнам, потеряли к беседе интерес. Чижик повернулся к Ане. «Нет!» — мысленно закричал Антон. «Нет! Нет! Нет!» «Тебе нужна Аня?» Спальня взорвалась треском статических помех, словно деревянная колыбель раскачивалась, скрипя пазами. Антон невольно отпрянул, слушая колыбельную, вокали, смычание без слов, мелодию, нашептанную посиневшими губами, мертвыми голосовыми связками, он поверил во всё. что Матвея убила потусторонняя тварь, что в зеркалах в том вон окне на трюмо обитает голодное и злобное чудовище. Человек двадцать первого века моментально обратился в затравленное, суеверное существо, потому что ножницы клацали, как железный клюв разъяренной птицы, потому что пиковая дама преследовала его дочь. «Хватит!» — Антон ударил по рации, как муху пришлепнул. Колыбельное щелканье и шумы выключились мгновенно дебильная игра. Разум агонизировал, выискивая рациональное зерно в плевелах безумия. «Где вторая рация, которая сигналы подавала?» «Нет никакой второй рации», — сказал Чижик. Аня дрожала. Слезы блестели на щеках. «Вторая рация», — настаивал Антон, вцепившись в это простое и ясное объяснение. Он снова мыслил, как взрослый, современный мужчина, затаптывал посеянные семена сомнения. Но подсознание хранило этот миг, миг, когда Антон уверовал в невозможное вторая рация и ваш сообщник, который пел идиотские песенки. «Зайка», — Марина потянулась к дочери. «Неправда», — пробормотала Аня, — «вы обманываете». Конечно, обманывают, Марина зло поглядела на бывшего мужа, выражение ее лица говорило. «Это твоя затея! Не плачь, детка, они пошутили так!» «Где вторая рация?» Аня сорвалась на крик, слезы душили ее. «Уроды! Вы мне не друзья, уроды!» Катя и Чижик пытались защищаться. Марина обняла рыдающую дочь и повела прочь из комнаты. «Ну, Антон!» — шикнула она напоследок. Ветер таранил стеклопакеты, дождь заштриховал окна. «Рады?» — спросил Антон. он ненавидел себя когда был не способен контролировать ситуацию нет у нас второй рации обиженно заявил Чижик, пряча приемник ой да что ты оправдываешься катя встала антон сергеевич тебе надо думать как доь хранить а не обвинениями разбрасываться вон антон стиснул зубы да с гости задрав головы вышли в коридор завибрировал мобильник антон хрустнул костяшками ругнулся да мужик «Тоха, ты, Вольво, собираешься пригонять?» «Собираюсь». Антон застыл у зеркала, осмотрел себя с неприязнью, покосился на тени в углах. «Клиент вечером подъедет, что я ему скажу? Хочешь, чтобы он об угоне заявил?» «Мужик, не до того». «Да я вижу. А ты не задумывался, Тох? Может, ну его к черту, этот бизнес? Сосредоточишься на насущных проблемах?» В коридоре хлопнула дверь. Гости ушли. Взор запнулся лежащий на постели планшет. «Я перезвоню», — Антон прервал монолог коллеги. Подхватил гаджет, вышел из спальни, тыкая в экран на ходу. Планшет ожил. В браузере был открыт чат. «Псаня-ниндзя» переписывался с «Хантер-1971». Антон отворил входную дверь и высунулся наружу. «Эй, Чижик, ниндзя, балалайку свою забери». Подъезд гудел сквозняками, урчал, как голодная утроба. Створки лифта были распахнуты. Антон представил пассажира, которого в кабине нет, только отражение в заплеванном зеркале. Он вновь посмотрел на экран. Переписка заканчивалась весточкой от «Хантер-1971». «Будьте крайне осторожны, не разозлите её.